«Ничего нового от меня вы не услышите». Я рассказал все, что помню, поведал, как на духу, ничего не скрывая и не искажая. А если что, и осталось непроясненным. Виной тому мгла, застилавшая мой рассудок и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали. Повторяю, я не знаю, что случилось с Харли Уорроном, хотя думаю...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 Разрозненные фрагменты, которые глубоко врезались мне в память, как бы та ни была слаба и ненадёжна. Но о том, что произошло впоследствии, и почему меня обнаружили на утро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, я не способен поведать ничего помимо того, что уже устал вам повторять».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 Полагаю, было уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко в высоком, глистых небесах. Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на многочисленные предметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой лощине, заросшим мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками.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 Завали вход в чертову лестницу и беги со всех ног. Ты зря теряешь время. Прощай, Картер. Прощай навсегда. Внезапно Ворен перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего ужаса. Будь они прокляты, эти исчадия ада! Их здесь легионы! Господи!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 где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями. И сидел оцепенело, наблюдая за пляской под бледной ущербной луной бесформенных питающихся трупами теней. А произнес он вот что. «Идиот! Ворон мертв!»